Глава 15 Проделав весь путь сквозь амбуловые туннели и не услышав даже чиха некронов, я начал было думать, что нам может повести настолько, что мы соединимся с нашими товарищами по оружию без каких-либо дальнейших происшествий. Должен признаться, когда мы вскарабкались вверх по веревке обратно в нижние галереи самой шахты, я испытал чувство схожие с эйфорией. После тесных амбуловых ходов высокие потолки и широкие проходы, созданных человеком выработок, показались просторными, словно городские бульвары. Мы взяли хороший темп и быстро шагали бок о бок, направляясь к поверхности. Логаш, когда мы оставили проклятый некронский улей позади, кажется, немного вернулся к разумному состоянию. И хотя, будучи техножрецом, все равно оставался относительно невменяем, по крайней мере, держал шаг наравне с Юргеном и мной без заметных усилий. Юрген установил наши люминаторы на полную яркость. Теперь, когда мы снова проходили места, которые я наивно считал более безопасными, и лучи освещали наш путь на значительном расстоянии впереди, Как и прежде, лед отбрасывал свет обратно, отталкивая фотоны потоками синего сияния и яркими, подобными звездам искрами к которым я успел привыкнуть, так что мне понадобилось секунды или две, прежде чем я сообразил, что отражённое мерцание впереди исходит уже не от стен, а от гладкой металлической поверхности. «Свет гаси!» Рявкнул я, когда до меня наконец дошло осознание угрозы, и одновременно крутанулся, чтобы уйти с линии огня. Без сомнения, я сохранил себе жизнь только благодаря этому рефлексу. Тошнотворный зеленый луч прорезал пространство там, где я стоял мгновением раньше, разорвав темноту, что окутало нас мгновенно, как только Юрген последовал моему приказу. Ситуация складывалась привычно мрачная. Оставаться здесь начало стать легкими мишенями для наступающих некронов, а малейший проблеск света иллюминаторов выдал бы наше местоположение. Еще пара слепящих глаз зеленых вспышек промелькнула мимо, только подчеркнув кошмарную суть происходящего. Слепую спасаться обратно по тоннели определенно значило лишь позволить застрелить себя в спину или просто поскользнуться и разбиться об одну из ледяных стен. Единственным выходом, казалось, было встать и принять бой, хотя, судя по тем позициям, с которых били вспышки оружия некронов, они были слишком растянуты по тоннелю для того, чтобы составлять единую цель для Мелти и Юргена, сводя на нет наше главное преимущество. Я лишь вытащил свой лазерный пистолет, изготовивший стрелять на наугад, в пустой, без сомнений, надежде, что некроны передумают так уж скоро атаковать нас. Хотя по всему, что я видел раньше, они были не из тех, кого особенно легко напугать. Когда я ощутил легкое похлопывание по руке. «За мной!» – прошептал логаш, и я услышал почти незаметное шуршание быстрой перебежки сливать себя. Через секунду до меня донеслись те же слова оттуда, где находился Юрген, которая во мне не составляла труда засечь, поскольку работе обоняния пока ничто не препятствовало. Я понял с легким трепетом надежды, что улучшенные аугметикой глаза молодого техножреца каким-то образом оказались способны функционировать в темноте, что окутывало нас. Так как тереть не было все равно нечего, я быстро, пригибаясь, двинулся на его голос, направляемый время от времени шепотом «прямо», «немного влево», нет, в другую сторону налево, я хотел сказать «влево от меня», пока не уткнулся в замерзшую поверхность стены. Уже приготовившись спросить, куда же теперь, я почувствовал, как рука в перчатке, сопровождаемая запахом Юргена, сопровождаемая запахом Юргена, который я не спутал бы ни с чем, протянулась и сжала мою руку. «Лезьте сюда, комиссар!» – прошептал он, давая мне по насладиться дурным запахом из его рта, и мне пришлось протиснуться вслед за ним в узкую ледяную расщелину. Через несколько метров она резко изгибалась, полностью скрывая нас от основного прохода, и мы дружно затаили дыхание, пока дробный стук мерной поступи металлических ног не миновал наше укрытие. «Хорошая находка», – произнёс я, когда уверился, что снаружи все затихло, и перевел люминатор на минимальный свет. Лица моих спутников появились из мрака, у логоша бледная, а у Юргена столь же невозмутимая, как и всегда. Техножрец внул. «Славь тебя, амнистию за наше спасение!» – начал он, но и не дал ему продолжить. «Да, конечно же, спасибочки ему». «Сказал я. А куда это щель ведет, есть догадки?» На схеме, которую мне довелось видеть раньше, этого хода не было, что неудивительно, поскольку он имел все признаки естественной трещины, а не чего-то вырытого намеренно. Каким образом Каин пришел к этому выводу, он не потрудился объяснить. Вероятно, это было как-то связано с его знанием условий подземелья. Логаш на мгновение задумался. «Похоже, она ведет по направлению к основному перерабатывающему уровню». Наконец выдал он. Если, конечно, попросту не сходит на нет. Ну что ж, этот риск я готов был принять, поскольку альтернативой ему было противостояние Император знает скольким патрулям Некронов. Я надеялся, что это просто разведчики, осматривающие шахты, а не полномасштабное вторжение, но совершенно не горел желанием болтаться среди них и выяснять, так это или нет. Но уже спустя час или около того мы начали размышлять о том, не лучше ли было понадеяться на удачу и поиграть в салки с Некронами. Расщелина была узкой и неровной, так что мы больше карабкались на откосы или соскальзывали по ним вниз, чем, собственно, шли, в то время как выступы льда все время подворачивались нам под ноги или торчали из стен ровно на такой высоте, чтобы в лучшем случае рассадить о них голову. Несколько раз, когда потолок спускался слишком низко, чтобы мы могли идти, нам пришлось передвигаться на четвереньках, один раз, когда проход сжался слишком сильно даже для этого, пришлось ползти на брюхе. Объемистая мэлта Юргена с удручающей регулярностью застревала в проходе, и нам приходилось затрачивать много усилий в стену стены с помощью боевых ножей, чтобы освободить ее. Разумеется, моим ценным мечом это можно было сделать в 10 раз быстрее, но в таком замкнутом пространстве при малейшей ошибке мы столь же легко могли потерять какую-нибудь часть тела, так что это оружие оставалось в ножнах. Всякий раз, как это происходило, я подумывал, не бросить ли стесняющую нас пушку, но она слишком часто доказывала свою необходимость, чтобы так просто расстаться с ней. И мне оставалось только скрепить зубами от того, что мы снова и снова задерживались. Моё чувство направления здесь работало столь же надежно, как и в любом другом подземном проходе, так что я, по крайней мере, мог утешать себя тем, что мы прошли почти километр с места нашей встречи с некронами в главном тоннеле и продолжали двигаться по направлению куда-то к центру комплекса пещер, если бы Логош внезапно не замер. Он продолжал идти первым лишь потому, что коридор был слишком узким, и мы не могли поменяться местами. Я с самого начала пути плелся в хвосте у Юргена, испытывая неуютное понимание того, что если металлические войны найдут вход в разлом, последуют за нами, я узнаю об этом первым. От этой мысли я ощущал неприятный зуд между лопаток, так что старался на ней особенно не зацикливаться. «В чем дело?» – спросил я. Техножрец пожал плечами. «Тупик», – ответил он. Я бы его задушил за эти слова, но мешал находящийся между нами Юрген. Я покачал головой, не желая верить. «Не может быть!» Это были слова совершенно рефлекторного отрицания, но произнося их я уже не сомневался в своей правоте. Все инстинкты тоннельной крысы убеждали меня в ней. Я на мгновение задумался о том, почему так уверен, и тут же сообразил, что чувствую слабый ток воздуха на лице. «Тут сквозняк. Проход и впрямь продолжается», — согласился Логаш. «Но для нас это бестолку, если только мы не способны просачиваться в пятисантиметровые щели». Вот этого-то я и не мог понять. Проход раньше сужался, конечно, но мысль о том, что он мог сомкнуться так сильно и так быстро, противоречила всему моему опыту бытования в туннелях. О чем я и заявил, возможно, излишне резко, так что логаш предпочел вжаться в лед стены, чтобы дать мне посмотреть самому. Наш путь, несомненно, был закрыт. Ровная, выпуклая поверхность преграды загибалась вниз, почти достигая пола, Что-то в ее форме показалось незнакомым, и я понял, что это была часть объёмистого до 3 или 4 метров в диаметре. «Что это за чертовщина?» – спросил я. Логош постучал кулаком по выпуклой поверхности, на что она отозвалась знакомым глухим стуком толстого металла. «Одна из основных труб перерабатывающей установки», – разъяснил он. Идет вверх до самого цеха на поверхности. И что в ней находится в настоящий момент?» Спросил я в то время, как у меня начала рождаться идея такой смелости, что я едва решался осознать ее, даже задавая этот вопрос. Логаш пожал плечами. «Теперь, когда установка заглушена, ничего?» Его голос прервался, когда, очевидно, он дошел до той же мысли, что посетила меня. Я протянул руку к техно мимо моего помощника. «Сможешь поменяться местами с Юргеном?» Спросил я. «Могу попробовать?» Это, скажу я вам, оказалось нелегко, но после показавшихся нам часами минут, наполненных вознею и чертыханиями, мы с логашем втиснулись в те укрытия, которые только смогли найти в проходе, в то время как Юрген поднял свое тяжелое орудие. Как это происходило и прежде, с его выстрелом нас окутал ревущий пара, который только спустя несколько мгновений рассеялся достаточно, чтобы открыть нам зрелище метрового диаметра отверстия, которое удалось пробить в стенке трубы. Это нужно будет отметить для ремонтных отрядов. Походе заметил логаш, как будто все это сооружение вообще когда-нибудь обещало снова начать функционировать с некронами-то под боком. Юрген, позволив металлу немного остыть, без лишних слов пробрался сквозь дыру внутрь трубопровода. Я последовал за ним, конечно же только после техножреца, и оказался в гулкой металлической трубе высотой по меньшей мере в два моих роста. Я перешагнул через быстро застывающий поток металла, Ледяные сталактиты спускались вниз с закруглённого потолка в том месте, где покрывающий его слой изморози был потревожен нашим огненным вторжением. «Туда!» — сказал я, и, встав во главе отряда, направился в ту сторону, где труба легко забирала вверх. Мы шли так быстро, как только могли себе позволить на предательски скользкой поверхности. Юргену не составило труда идти в ногу со мной, так как мы оба были привычны к любым условиям ходьбы, а Логаш, видимо, обладал каким-то встроенным балансиром, потому что ступал казалось так же верно, как и Вальхалец. Несмотря на то, что я все таки с угнетающим постоянством, хоть и редко поскальзывался, чему весьма способствовала едва заметная кривизна трубы под ногами, путь в широком, ничем не проходе все равно казался мне бодрящим после тесной утробы давишни расщелины, и потому мы двигались с весьма приличной скоростью, если, конечно, я могу так похвастаться. Спустя некоторое время я заметил легкий шелест, раздававшийся в моем ухе, Я понял, что мой микрокоммуникатор снова оказался в пределах сети полковой ВОКС-связи. Мы были ближе к поверхности, чем я себе представлял, и меня затопила волна облегчения, едва не перехватившая мне дыхание. Раз кто-то еще оставался здесь, на поверхности, значит, мы не опоздали на последний шаттл, отбывающий из этого местечка. Но если бы они думали, что меня нет в живых, то, конечно, не стали бы ждать, поэтому я, не теряя времени, связался с Кастин, дабы передать ей информацию об исходе нашей миссии. «Комиссар!» Она, судя по голосу, была равно удивлена и обрадована. «Мы уж начали думать, что вы не выбрались оттуда?» «Почти так и было», — признал я. «Они ждали нас. Мы даже не смогли подойти близко к этому проклятому порталу». «Ясно». Ее голос наполнился осознанием неудачи. «Сколько выживших?» «Только я и Юрген». На тот момент ни к чему было вдаваться в длинные объяснения, так что я умолчал о присутствии Логоша. «Некроны движутся сквозь шахту. Они уже вышли на поверхность?» Нет! Голос Касти на мгновение стал глуше, вероятно, потому что она отвернулась от вокс передатчика, чтобы переговорить с кем-то еще. Затем полковник быстро добавила в мою сторону: Погодите-ка! И тут связь оборвалась. Поглощенный разговором с полковником, я едва успел заметить, что труба кажется закончилась тупиком. Запрокинув голову вверх и посветив туда люминатором, я увидел, что она просто резко свернула в вертикальном направлении и тянулась вверх дальше, чем доставал взгляд. И что теперь? Спросил я, Локош с металлической ухмылкой указал на набор металлических скоб, выступающих из изморози, покрытых слоем льда. "Да ты шутишь". Но техножрец, кажется, не шутил. Он просто взялся за скобу и стал карабкаться вверх столь же уверенно, как атачанский воин джунглей по дереву, так что спустя секунду я тоже пожал плечами и последовал за ним. Юрген, разумеется, не отставал от меня. «Да "Для чего это здесь сделано?" только спросил он. обслуживающие сервиторы используют их, когда трубы заглушены". Объяснил Логаш: Где-то выше должен быть технический проход. Сосредоточившись только на том, чтобы не выпустить ненароком из пальцев обледневшие скобы на своем пути вверх, я вздрогнул от голоса Кастин, снова внезапно зазвучавшего в моем ухе. Почти сорвался, удержавшись только милости императора и силой ругметики в пальцах. Два поста на средних уровнях не отвечают, сказала она. Мы посылаем подкрепление. Отставить! Перебил я ее, несколько излишне повысив голос. Отзывайте всех из тоннелей. Это их единственный шанс. Зажатые в закрытом пространстве без возможности сосредоточить огонь, они будут легко сняты некронами. Я подобное уже видела слишком близко. Всеми силами прикройте выходы и введите огонь по появляющимся целям. Продолжал я. В конечном итоге они, конечно, все равно прорвутся, но, по крайней мере, это они, а не мы, будут зажаты какое-то время в бутылочном горлышке. Я постарался не думать о способностях некронов к телепортации или какому-нибудь прохождению сквозь стены. Принято. Ответила Кастин, очевидно, всецело готовая полагаться на мой превосходящий опыт сражения с этим ужасающим врагом, и оборвала связь. Я оценил ту картину, которую она только что нарисовала своими словами, и ни капли не обрадовался сделанным выводом. Было очевидно, что некроны продвигались сквозь шахту достаточными силами, раз смогли вырезать два отряда, прежде чем те сумели поднять тревогу по боксу. Возможно, оживали те, что находились в тазисе, и присоединялись к прибывающему извне. Нашел! Произнес логош с неестественным для нашей ситуации оживлением и стал обдирать изморость со стены, осыпая меня по ходу дела легкой ледяной пылью. Очевидно, он знал, что ищет, потому что вскоре вытянул из одного своего пальца тонкий металлический щуп и с надеждой ткнул его в щель на стене трубы. «Да, должно сработать». Секция стены рядом с его рукой внезапно отъехала в сторону с низким гулом, от которого у меня заныли зубы, и впустила в окружающий нас холод потоки света и тепла. Техно сейчас исчез из виду, и спустя мгновение, что мне еще пришлось карабкаться вверх, я вслед за ним перевалился на твёрдый пол из металлической сетки, подсвеченный одной лишь тусклой электрической лампочкой на близлежащей стене. Несмотря на всю хитрость этого желтого огонька, он казался необычайно уютным, и я обернулся, чтобы протянуть руку и втащить Юргена следом за собой. Помещение, в котором мы оказались, было небольшим, едва вмещавшим на троих, И поглядев вокруг, я понял, что это была лишь площадка между пролетами широкой металлической лестницы, которая поднималась над нами и уходила вниз, в какие-то руины, по трафарету нанесенные на обращенные к лестнице стороне панели, открывшей тот технический проход, которым мы только что покинули трубу, и удовлетворенно кивнул. «Отлично!» – произнес он. «Что конкретно?» – подозрительно спросил я. Учитывая его уровень умственной стабильности, это уже могло значить все что угодно. Молодой техножрец обвел жестом все окружающее, как будто нам все должно было быть совершенно очевидно. «Мы находимся в основной из основных шахт технического обслуживания. Поднявшись на пару этажей, мы сможем попасть в основной контрольный храм». «Это лучшее, что я слышал за весь день», — произнес я. «Видите».